Список литературы книги. Первое. Адизес И. Новые размышления о личном развитии. Второе. МНД. Измени свой мозг, изменится и жизнь. Третье. Бернетт Д. Счастливый мозг. Как работает мозг и откуда берётся счастье. Четвёртое. Бернетт Д. Идиотский бесценный мозг. Пятое. Бернс Д. Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений. 6. Бринкман С. Конец эпохи self-help. 7. Ваген И. Личная эффективность руководителя. 8. Ваген И. Эмоциональный интеллект. Практика тренинга и коучинга. 9. Ваген И. Заяц стань тигром. 10. Ваген И. Выиграй у судьбы в рулетку. 11. Вагин И. Победи свои страхи. 12. Вагин И. Лучшие психотехники успеха. 13. Вагин И. Управление эмоциями. 14. Вагин И. Драйв-менеджмент. 15. Вагин И. Как вылезти из ямы. 16. Вагин И. Психология зла. 17. Ваген И. Умейте мыслить гениально. Восемнадцатое. Ваген И. Управление стрессом. Аудиокнига. Девятнадцатое. Ваген И. Дао победителя. Двадцатое. Гитсани Эн. Логика тревоги. Двадцать первое. Голдсмит Эм. Триггеры. Формируй привычки. Двадцать второе. Голдсмит Эм. Моджо. Как его получать? Сохранять. Двадцать третье. Гоулман Д. Бояцис Р. Майки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми. Двадцать четвёртое. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Двадцать пятое. Гоулман Д. Фокус о внимании, о рассеянности в жизненном успехе. Двадцать шестое. Грин С. Сила мозга. Двадцать седьмое. Дуэк К. Гибкое сознание. Двадцать восьмое. Дахвик Ч. Сила привычки. Саусидис Т. Мозг с препятствиями. Семь скрытых барьеров. Двадцать девятое. Жуков Д. -де. Стресс, который всегда с тобой. Тридцатое. Каруза Д. Соловей П. Эмоциональный интеллект руководителя. Тридцать первое. Макгоник Алка. Сила воли. Тридцать второе. Лоэрде Шварц Т. Жизнь на полную мощность. Тридцать третье. Найдифер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. Тридцать четвертое. Мельник Шерн. Стрессоустойчивость. Как сохранять спокойствие и эффективность в любых ситуациях. Тридцать пятое. Мишел У. Развитие силы воли. Тридцать шестое. Рейнер Д. Д. Соуза С. Быстрая черепаха. 37. -ое. Селигман М. Как научиться оптимизму. 38. Сен-Эл. Лифт с настроения. 39. Смарт-Э. О пользе Лени. Инструкция по продуктивному ничего не деланию. 40. -ое. Сторонний митху. Без стресса. 41. -ое. Сузуки В. Фицпатрик Б. Странная девочка, которая влюбилась в мозг. 42. Талип Н. Антихрупкость. 43. Талип Н. Чёрный лебедь. 44. Хансон Р. Мендиус Р. Мозг и счастье. Загадки современной нейропсихологии. 45. -е. Шон Я. Привычки на всю жизнь.